Глава восемнадцатая. В одной постели. Перевернувшись на правый бок, Анна распахнула глаза. Глава Домрадского лежала рядом на соседней подушке. Волосы растрепаны, на лице отросшая за ночь щетина. «Вот так. Взять и проснуться утром в одной постели с чужим мужиком», — мысленно проговорила она. Глаза Домрадского были закрыты, но ей показалось, что он не спит. Статьи спасти ли голые или сначала завернуться в одеяло это была её вторая мысль. Но чтобы завернуться в одеяло, его надо стёрнуть с Домратского. А это ещё хуже. Решила она и встала голой, а когда вернулась, встретилась с ним взглядом. Какая ты красивая, он протянул руки. Иди сюда. Я в душ, ответила Анна. Домратский с удовольствием потянулся. Хорошо, что воскресенье. Что будем делать? коже решим. Стерхова не ожидала себя, она затащила Домрадского в постель, но он не слишком сопротивлялся. Одно было неясно, что с ним делать теперь. Её выручил Рябцев, который позвонил, когда она вышла из ванной. Анна Сергеевна, хорошо бы нам с вами встретиться. Когда? Минут через 30 идёт. Где? Поинтересовалась она и заметила краем глаза, что Домрадский вышел из спальни. Мне всё равно. ответил ей Рябцев. «Я на машине. Тогда приезжайте в отдел. Буду ждать в своем кабинете». Дождавшись окончания разговора, Домранский осведомился. «Кто звонил?» «Рябцев, Иван Николаевич, первый следователь по делу Савельева. Он, кажется, теперь в адвокатуре, и надо же, помогает в расследовании». Уловив его в вопросе скрытый подвох, Стерхова решила не отвечать. «Отложим разговор на потом. Сейчас мне нужно идти». Дембранский задержался в гостиной и включил телевизор. Когда она уже одетая вышла из спальни, он пообещал, что уходя, запрёт квартиру своим ключом. До дела Анна добралась за 10 минут. Скинула пальто, отмахнула сейф и вынула документы. Но как только она потянулась к коробке с уликами, испуганно дёрнула руки. Можно? Дверь приоткрылась и в кабинет вошёл Иван Николаевич Рябцев. Приглядевшись, он остановился. «У вас ничего не случилось?» «Случилось», — растерянно подтвердила она. «Кто-то рылся в моем сейфе». «Как вы поняли?» «Вчера сумка была в коробке вместе с другими уликами. Я это помню». «А сегодня?» «Сегодня я нашла ее на верхней полке сейфа». «Вы в этом уверены?» — спросил ее Репц. «Я пока еще в своем уме. Во всяком случае, надеюсь на это. Давайте посмотрим вместе». Он шагнул к сейфу, замок вроде сел, стало быть, открывали ключом. Это не могла быть Карбу. Она сейчас в Москве, задержалась на выходные. Ага, к мыкнул Ряпцев. Тогда интересно, кто Стерхова захлопнул дверцу сейфа. Плевать, рапорт писать не стану, мне нечего предъявить. Всё на месте. Давайте лучше оделе. Она села за стол. Есть информация по Ковалькову. Ряпцев предупредил: "Есть, но вам она не понравится. Где наш не пропадала? Выкладывайте". Нашёл я вашего Ковалькова, но только он оказался на 10 лет старше, 59 -го года рождения. мог соврать, выходит сейчас ему 62, 42 и ни годом больше. Подумав Стерхова в ожидании наклонила голову. Значит, умер. Было бит за несколько часов до падения машина Савелье. Давайте по подробности. Ряпцев расстегнул папку и выложил на стол документ. Вот копия, посмотрите. Стерхов его перебил. Иван Николаевич, пожалуйста, своими словами и побыстрее. От Савельевых он сразу поехал в Соколово, где снимал частный дом. Дочью к нему явились друзья, стали играть в карты. Под утро дело кончилось поножовщиной. Ряпцев покопался в документах. Вот справка из морга, свидетельство о смерти и протокол осмотра места преступления из уголовного дела. Как же вам удалось? восхитилась Анна. Что? Найти всё это в субботу? Личные связи, уважаемая Анна Сергеевна. Немало важные составляющие следственной работы. кто бы спорил. Итак, из всего вышесказанного вытекает, что Ковалков не мог быть причастен к гибели Савельевых. Теперь это факт. что сильно осложняет задачу, безрадостно констатировала Стерхова. Других подозреваемых на данный момент нет. Я предупреждала, что результат отрицательный. В любом случае это движение вперёд, сказала она. Однако вопреки оптимистической фразе её лицо оставалось унылым. Она поднялась со стула, прошла к окну и оглядела унылый двор. К ней подошёл Ряпцев. Жалкое зрелище. Когда-то здесь был детский сад. — Я знаю. Рождаемость в урочине невысокая, — мне говорили. — Что собираетесь делать? — Работать. — Я понимаю, а конкретно, — спросил Репцов. — Послушайте, Иван Николаевич, — обратилась к нему Стерхова, — фамилия Басов вам о чем-нибудь говорит? — Басов, хозяин колбасного производства, недавно умер. Меня интересует сын. — Ах, это... «Дело Басову я не вел, в расследовании не участвовал. У меня, знаете, тоже есть сын. Так что даже вспоминать не хочу». «А если я попрошу?» – сказала Анна. «Ну, если настаиваете». Репцев отошел от окна и сел на прежнее место. «Это случилось в начале двухтысячных. Отец Басова только разбогател, отстроил свой завод, а также роскошный дом в поселке, где вы побывали». И все у него было, как теперь говорят, чики-пуки. Но только до определенного дня. А если точнее? Осень 2001 года. Что с ним произошло? Не с ним, уточнил Рябцев. С его сыном. Он был студентом и учился в то время в Энске. Так что с ним случилось? Он пропал. На следующий день родителям позвонили и потребовали выкуп в один миллион долларов. Примечательная деталь. Почти ящик подложили отрезанные мизинец сына. Заплатили? Конечно, за сына басов заплатил бы и больше, но он сделал одну ошибку не обратился в милицию. Стало бы и сына не вернули, тяжело проронила Анна. Нет, не вернули. Тела хотя бы нашли, не нашли до сих пор, удивилась она. "И в этом весь ужас", ответил Левс. "Такая история". Стерхова притихла, подобралась, а потом испутиюще взглянула на Рябцево. Прямое похищение Басова ни на какой мысли не наталкивает. Осень? Тут не надолго задумался. Что вы имеете в виду? Она подсказала. Осень 2001 года. Ах, это? Намекаете на связь с делом Савелева? Ну, это вряд ли. Он вытащил телефон и набрал чей-то номер. — Звоню следователю по делу. Он точно помнит, когда это случилось, — сказал Рябцев и заговорил в трубку. — Слушай, Паша, дело Басову помнишь? — Ага. Нужна точная дата, когда он пропал. — Так, так. Все понял. Иван Николаевич отключился и сунул трубку в карман. — Ну, что? — она прошла к столу. — Что он сказал? — Вы правы, — коротко обронил Рябцев. — Да. Парня похитили 24 сентября, на следующий день после гибели Савельева. А позвонили 25-го. Вот так фокус. Стерхова плюхнулась на стул. Но вот что плохо, пока не доказана связь, никто не разрешит объединить дела. Иван Николаевич восхитился. Какая вы борзая. Только ни черта в деле Басова не раскопаете. Пашка не смог. Так где уж вам? А вы не спешите? Что слышно, сказала Анна. Давайте подождём, время покажет. К сельскому клубу в Рутинском пригороде Анна приехала на такси за 5 минут до назначенной встречи. Она вышла из машины и предупредила водителя: "Я недолго не уезжайте. За ожидание придётся заплатить", заметил он. Само собой. В вестибюле клуба Стерх обратилась к актёрше: "Собрание не закончилось? Балются?" Недоброжелательно обронила старуха, продолжая вязать носок. «Что это значит?» — удивилась Анна. «То и значит, что молятся сатанисты и евангелисты, когда их только разгонят, сектантов окаянных, ходят здесь, топчут». «А я думала, что здесь собрание работников какого-то предприятия». «Вам что надо?» — взвелась вахтерша, перенаправив недовольство на стерху. «А ну-ка, Эть, отсюда!» Ещё разговорилась. Не пусть поклоны бить, намострилась. Спокойно, сказала она, и во избежание дальнейших нападок показала удостоверение. "Ну, жди тогда", распорядилась старуха и уткнулась в своё вязание. На втором этаже захлопали двери, послышался топот ног, который постепенно переместился на лестницу. Скорее через вестибюль потянулись скромно одетые женщины в платках и мужчины с помятыми лицами бывших алкоголиков. Марина Савельева показалась в числе последних, и увидев Анну, смутилась. Мы договорились, что вы подождёте на улице. Родители знать, что вы состоите в секте, осмеялись стер. Марина обиженно дёрнулась. Если вы не заметили, я уже взрослая. У нас в стране свобода исповедания. Не понимая зачем, чуть мягче сказала Анна. Грехи наши тяжкие, горестно бронила Марина. Замаливать надо. Серх вы достал из кармана свёрнутый лист. Вот, читайте, вам нужно знать. Что это? Поpiece свидетельства о смерти Ковальков не успел составить. Дрожащими руками Марина развернула бумагу, и пока читала, её глаза постепенно наполнялись слезами. Как он умер? Зарезрели в ночь перед гибелью ваших родственников. Значит, он не виноват? Марина горько расплакалась. А я считала его убийцей. «Бедный мой, бедный!» Прощаясь, Анна, жалеющая, погладил ее по руке. «Не плачьте, когда-нибудь все пройдет».